как неотъемлемого качества личности человека, является успех. Именно успех наполняет сердце ребенка радостью, вызывает прилив энергии, желание снова взяться за дело. Вот почему родители должны стремиться не просто привить трудовые навыки детям, но и следить, чтобы ребенок видел результат своего труда, пользу от него. Желание повторить успех рождает потребность в труде. С этого момента он работает потому, что его не только вынуждают к труду внешние обстоятельства, а труд стал для него жизненной потребностью, удовлетворением его непосредственных влечений. Посеешь привычку, пожнешь характер. Макаренко писал, «Я требую, чтобы детская жизнь была организована. как опыт, воспитывающий определенную группу привычек. Он имел в виду выработать у человека такие формы поведения, чтобы в конкретных ситуациях у него возникала потребность поступить так, а не иначе. Под группой привычек он подразумевал санитарно-гигиенические, нравственные, культурные поведения, привычные способы мышления, рассуждения и, наконец, трудовые привычки, то есть привычное положительное отношение к любому трудовому усилию. Потребность в деятельности – особенность психического развития любого здорового ребенка. Познавая окружающий мир, он стремится действовать в этом мире. Как вы понимаете, между описанным свойством психического развития ребенка, то есть тягой к деятельности и трудолюбием, дистанция большая. и знака равенства между двумя этими понятиями ставить нельзя. Задача воспитателей состоит в том, чтобы эту природную склонность, которая является лишь предпосылкой трудолюбия путем определенных педагогических мер, преобразовать в одно из важнейших качеств личности. Как это сделать? Вернемся снова к привычкам, которые, согласно известной поговорке, являются второй натурой человека. Пожалуй, воспитание привычки к труду – самое хлопотное дело. И пусть родители не ждут слишком быстрых и легких результатов. Во-первых, потому что любовь к труду воспитывается только в труде. А во-вторых, потому что всякий труд связан с преодолением неумений, с усилием, усталостью и напряжением. Только преодолевая трудности и неумения – ребенок постепенно находит удовлетворение именно в преодолении получилось до сих пор не получалось, а теперь получилось приобретено еще одно умение это очень важный момент в эмоциональной жизни ребенка который нельзя оставить без внимания он радуется и сияя предлагает окружающим разделить эту радость он впервые с удивлением смотрит на свои руки которые до сих пор умели только брать, а теперь научились что-то делать. Итак, начинать надо очень рано, с самообслуживания. Сколько нужно на первых порах терпения? Мамы, не говоря о папах, всегда очень торопятся. Одеть двух-трехлетнего малыша вообще дело не из легких. Он вертится, вырывается. Сколько же времени он будет копаться, если ему самому доверить одевание? «Ну вот, конечно, ботинки, как всегда, был не на ту ногу. Смотри, в который раз спокойно и терпеливо, говорите вы, поставь ботинки так, чтобы носочки смотрели вперед. Если они смотрят в разные стороны, это неправильно». Повторять это надо изо дня в день, пока ребенок эту науку не усвоит. Теперь, прежде чем обуться, он сначала поставит ботинки рядом. и лишь убедившись, что носки глядят куда надо, приступит к делу. С каждым разом он делает это все быстрее, с постепенно приобретая автоматизм, благодаря которому энергии тратится минимум, а неприятные эмоции, связанные с напряжением, исчезают вовсе. Также обстоят дела с пуговицами, крючками, шнурками, застежками. Всему его нужно терпеливо учить. И учить, пока не привыкнет. Взять такое немудрёное дело, как умывание. Скользкое мыло все время вырывается из неловких маленьких рук. А как он?